Несправедливо это, чтобы у такого подлеца, как Ред Батлер, было так много всего, а у нее, которая тянет тяжелейший воз, так мало. Да чего же он ненавистен ей, сидит тут, разодетый как Дэнди, и дразнит ее, Ну, нет.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 «Бог ты мой! Да чего же зелен нынче виноград?» — воскликнул он, скривившись. «У кого же я эти деньги украл?» «Зелен нынче виноград» — образ взят из басни Эзопа. Она молчала, не зная, что ответить. «В самом деле у кого? В конце-то концов. Ведь он поступал так же, как и Фрэнк, только у Фрэнка размахни тот. Половина денег по-честному моя»